ли бардугоу шестерка воронов кейт моему тайному оружию и неожиданному другу Гриши. Солдаты второй армии. Мастера малой науки. Корпореалы. Орден живых и мертвых. Сердцебиты. Целители. Эфериалы. Орден заклинателей. Шквальные. Инферны. Проливные. Субстанциалы. Орден фабрикаторов. Прочники. Алкемы. Часть первая. Теневой бизнес. Один. Йост. У Йоста было всего две проблемы — луна и усы. Вообще-то он должен обходить дозором дом Худе, но вместо этого последние 15 минут парень слонялся у юго-восточной стены сада, пытаясь придумать, что бы такое умное и романтичное сказать ане Если бы только ее глаза были синими, как море, или зелеными, как изумруд. Но нет, они карие, добрые, мечтательные. Карие, как горячий шоколад, как бурый кроличий мех. «Просто скажи, что ее кожа сияет, как лунный свет», — советовал его друг Питер. «Девушкам такое нравится». «Прекрасное предложение. Если бы только не безветренная погода в Кеттердаме». Ни малейшего ветерка не задувало в тот день с гавани, и потому городские каналы и косые переулки укрылись зябким молочно-серым туманом. Даже здесь, среди особняков Гельдштрата, в воздухе стоял невыносимый запах рыбы и застоявшейся воды. Дым от заводов, расположенных на внешних островах, затянул ночное небо солоноватым маревом. Полная луна походила не столько на драгоценный камень, сколько на пожелтевший прыщик, который давно пора выдавить. Может, польстить ее смеху? Вот только Йост никогда его не слышал. Никудышный из него шутник. Он взглянул на свое отражение в стеклянной двери дома, выходившей в сад. Мама была права. Даже в новой форме он выглядел как мальчишка. Йост легонько провел пальцем над верхней губой. Ну, когда же у него, наконец, вырастут усы? Хотя пу, они определенно стали гуще за эту ночь. Йост служил в городской страже почти шесть недель, однако все было не так радужно, как ему представлялось. В своих мечтах он ловил грабителей в бочке или патрулировал гавани, осматривая груз, прибывающий в доке. Но с тех пор, как в мэрии убили того посла, торговый совет всерьез забеспокоился о своей безопасности. И чем же он занимался? Хм, правильно, наматывал круги вокруг дома какого-то купца. Хотя нет, никакого-то. Советник Худе занимал едва ли не самую высокую должность в правительстве Кеттердама. Он из тех людей, кто знает, как делать карьеру. Йост одернул китель и поправил винтовку, затем дотронулся до тяжелой дубинки на бедре. Может, Худе приметит новичка и поможет ему продвинуться по службе? «Зоркий малый и дубинкой умело пользуется», — скажет он. «Этот парень достоин повышения». «Сержант Йост-Ван-Пуль», — прошептал он, наслаждаясь звучанием слов. «Капитан Йост-Ван-Пуль». «Хорош на себя пялится!» Йост резко обернулся и покраснел, увидев Хэнка и Рутгера, выходивших в сад. Оба были старше него, крупнее и шире в плечах. Мужчины патрулировали дом внутри и состояли в личной охране советника Худа. Это означало, что они носили светло-зеленые ливреи, были вооружены лучшими винтовками из Нового Зема и никогда не позволяли Йосту забыть, что он всего лишь жалкий городской дозорный. «Гладь свой пушок, сколько влезет, он от этого не станет расти быстрее!» — громко рассмеялся Рудгер. Парень попытался сохранить остатки достоинства. «Мне нужно закончить обход», — Рудгер пихнул локтем Хэнка. «Видать, снова намылился в мастерскую Гришей, чтобы поглазить на свою девушку». «Ох, ты же можешь пустить в ход магию грешей и сделать так, чтобы мои усы начали расти?» Глумливо пропищал Хэнк. Йост развернулся на каблуках и зашагал вдоль восточной стены. Щеки парня горели огнем. Эти двое дразнили его с тех самых пор, как он поступил на службу к Худе. Если б не Аня, он наверняка попросил бы капитана о переводе. Они с девушкой обмолвились лишь парой фраз, но встреча с ней — лучшее, что происходило с ним во время смены. Надо признать, дом Худа ему нравился. По крайней мере, та часть, которую удавалось разглядеть через окна. Советник содержал великолепный особняк на улице Гельдштрад. Полы в доме были из сверкающих квадратов чёрного и белого камня, стены покрытые отполированным тёмным деревом. и вся эта роскошь освещалась люстрами из дутого стекла, похожими на плавающих под кессонным потолком медуз. Иногда Йост представлял, что это его дом, и что он — богатый купец, гуляющий по своему чудесному саду. Прежде чем свернуть за угол, паренек сделал глубокий вдох. — Аня, твои глаза такого же цвета, как кора дерева. — Ну ладно, что-нибудь да придумает. Спонтанность — его конек. К удивлению Йоста, стеклянные двери в мастерскую Гришей были распахнуты. Сама мастерская говорила о богатстве хозяина даже больше, чем расписная голубая плитка на кухне или каминные полки с горшочками тюльпанов. Услуги Гришей стоили недешево, а у Худа их было трое. Однако Юрия за рабочим столом не оказалось, да и Ани нигде не было видно. В мастерской находился лишь ретвенко который сидел, развалившись в кресле, в своей синей мантии. Его глаза были сомкнуты, а на груди лежала раскрытая книга. Йост, потоптавшись у входа, откашлялся. — По ночам двери следует запирать. — В доме жарко, как в парилке. проворчал мужчина, не открывая глаз. Его сильный ровкеанский акцент немного искажал слова. «Можешь передать худо, что я непременно их закрою, как только перестану истекать потом». Ритвенко был шквальным и самым старшим из трех грешей. В его волосах уже виднелись седые пряди. Ходили слухи, что в гражданской войне у себя на родине Он сражался за проигравшую сторону и сразу после поражения сбежал в Керчью. «С радостью передам твои жалобы советнику», — соврал парень. В доме всегда было слишком душно, словно худо кто-то заставлял сжигать чертов уголь. Но Йост не собирался поднимать эту тему с хозяином. «А пока...» «Ты принес вести о Юре», — перебил Ритвенко, наконец приоткрыв тяжелые веки. Йост с тревогой покосился на миски с красным виноградом и груду бордового бархата на рабочем столе. Юрий работал над тем, чтобы придать цвет ягод шторм госпожи Худе, но приболел несколько дней назад, и с тех пор Йост его не видел. Бархат начал покрываться пылью, а виноград почти сгнил. «Ммм, я ничего о нем не слышал». «Ну, конечно». Ты был слишком занят, расхаживая вокруг в этой дурацкой фиолетовой форме. А что не так с его формой? И что вообще Ритвенг тут делает? Он работал личным шквальным худо и часто перевозил ценный груз, обеспечивая попутный ветер, чтобы корабли поскорее добирались до безопасной гавани. Почему он не в море? Наверное, Юрий на карантине. «Какая полезная информация!» — ухмыльнулся мужчина. «Хвать шею выворачивать, как гусь весной. Они здесь нет». Лицо Йоста вновь залилось краской. «А где она?» — спросил он, пытаясь придать своему голосу значительности. «Ей положено быть здесь, с наступлением темноты». худоя забрал ее час назад. То же самое произошло. — С Юрой. — В смысле? Он же заболел? худо пришел за Юрой, после чего тот вернулся больным. Спустя два дня он пропал. Теперь черед Ани. — Пропал? — А может, что-то случилось? Кому-то срочно понадобилась помощь целителя? — Сперва Юра, теперь Аня. Я буду следующим, и никто ничего не заметит, кроме бедного офицера Йоста. А теперь уходи. Ой, если советник Худе...» Ритвенко вскинул руку и, порыв ветра, отшвырнул парня назад. Йосту пришлось схватиться за дверь, чтобы удержать равновесие. «Я сказал, уходи!» Шквальный нарисовал круг в воздухе, и двери захлопнулись. Ещё секунды и Йосту прищемило бы пальцы. Он так резво отскочил от входа, что рухнул спиной в кусты. Затем как можно быстрее поднялся и начал смахивать грязь с одежды. От стыда все его внутренности скрутило узлом. После удара стеклянная дверь пошла трещинами. В ней он увидел ухмыляющееся лицо Ретвенко. «Тебе придётся за это заплатить!» — крикнул Йост, тыча в треснувшее стекло. Ему самому был противен его жалкий, тоненький голосок. Шквальный взмахнул рукой, и дверные петли задрожали. Йост инстинктивно отпрянул. «Иди работай, сторожевой щенок!» — ответил Ритвенко. «Вот ты поговорили!» — хихикнул Рудгер. Он стоял, прислонившись к садовой стене. «Как давно он там торчит?» «Тебе делать нечего, кроме как следить за мной?» — сердито спросил Йост. «Все стражники должны явиться в Эллинг. Даже ты. Или ты слишком занят? Пытаешься завести новых друзей?» «Я просто попросил его запереть дверь». Тот покачал головой. «Ты должен приказывать, а не просить. Они прислуга, а не почетные гости». Йост пошел вслед за стражником, сгорая от гнева и унижения. Хуже всего то, что Рутгер прав. Ритвенко нельзя так с ним обращаться. Но что Йосту оставалось делать? Даже если бы у него хватило смелости вступить в схватку со Шквальным, это было бы равносильно драке с дорогой вазой. Гриши — не просто слуги. Они бесценное имущество господина Хода. Что имел в виду Ритвенко, когда сказал, что Юрия и Аню забрали? Может, он ее прикрывал? Гришей не зря держали в доме в заперти Гуляя по улице без охраны, они рисковали угодить в лапы работорговцев и пропасть навсегда. «Может, она с кем-то встречается?» — предположил огорченный Йост. Его размышления прервали вспышка света и шум из Эллинга, который выходил на канал. Напротив стояли красивые дома других торговцев, высокие и изящные. Аккуратные фронтоны их крыш выделялись темными силуэтами на фоне ночного неба. Сады и эллинги были освещены яркими фонарями. Пару недель назад Йосту сообщили, что в эллинге Худе проводятся строительные работы, и он должен исключить его из своего маршрута. Но когда они с Рудгером вошли внутрь, то не увидели ни ведер с краской, ни лесов. Гондолы и весла убрали к стенам. Все личные стражники в ливреях цвета морской волны уже прибыли. И кроме того, Йост узнал двух дозорных в фиолетовом. Большую часть помещения занимал огромный куб, просторная камера, выглядевшая так, будто ее сделали из армированной стали. Крепкое строение с кучей заклепок по швам и широким окном, проделанным в одной из стен. Сквозь выпуклое стекло Йост увидел девушку, сидящую за столом. Она комкало подол своего платья из красного шелка. За ее спиной стоял стражник. «Аня!» Парень ее сразу узнал. Карие глаза Ани были широко раскрыты от страха. Лицо побледнело. Маленький мальчик, сидевший напротив нее, выглядел еще более испуганным. Волосы взъерошены, будто он только что проснулся. Тоненькие ножки свисают со стула, нервно качаясь в воздухе. «Зачем собрали всех стражников?» — спросил Йост. В Эллинге их было больше десяти. Также присутствовали советник Худе и какой-то незнакомый купец, оба в черном. Йост увидел, что они разговаривают с его капитаном, и выпрямился, надеясь, что стряхнул с формы всю грязь из сада. «Что происходит?» Рудгер пожал плечами. «Да не все ли равно? Хоть какое-то разнообразие». Йост снова заглянул в окно. Аня смотрела прямо на него невидящим взглядом. В его первый рабочий день девушка залечила ему синяк на скуле. Ничего серьезного, просто желто-зеленый след от удара, который Йост получил во время тренировки. Но, видимо, Худо это заметил, и ему не понравилось, что его охранник выглядит как бандит. Йоста послали в мастерскую Гришей, где Аня усадила парня в яркий квадрат зимнего солнечного света. Затем пробежалась холодными пальчиками по коже, и хотя скула нестерпимо зудела, секундой позже синяка как не бывало. В ответ на его благодарность Аня улыбнулась, и песенка Йоста была спета. Он знал, что дело безнадежное. Даже если бы она им заинтересовалась, он никогда не смог бы выкупить ее ухуды, а выходить замуж без разрешения хозяина девушка не имела права. Но это не мешало ее стую время от времени заглядывать к ней и приносить небольшие подарки. Больше всего Ане понравилась карта Керчи. Причудливое изображение их островного государства, окруженного русалками, которые плавали в истинном море, и кораблями, обдуваемыми ветрами в виде толстощеких человечков. Это был дешевый сувенир, такие продают туристам в восточном обруче. Но Аню он порадовал. Йост рискнул помахать ей рукой. Девушка никак не отреагировала. «Она тебя не видит, идиот!» — рассмеялся Рудгер. «Это зеркальное стекло!» Щеки Йоста порозовели. откуда ж мне было знать?» А ты разуй глаза. Сперва Юра, теперь Аня. А зачем им целительница? Мальчик ранен? Вроде с ним все в порядке. Капитаны Худы, видимо, пришли к какому-то соглашению. Йост увидел, как последний зашел в камеру и ободряюще похлопал мальчика по спине. Должно быть, в металле были отверстия, так как до него донесся голос купца. — Будь смелее, парень. Если выдержишь испытание, то получишь пару крюге. Затем он взял Аню за подбородок своей рукой в старческих пятнах. Она напряглась, и у Йоста все сжалось внутри. Худо легонько встряхнул ее голову. — Делай, что велят и все это скоро закончится. — Я? — Да, нидерландский. Ей удалось выдавить слабую улыбку. «Конечно, мой господин». Он обменялся парой слов со стражником и вышел из камеры. Дверь громко лязгнула, проскрипел тяжелый засов. Худе и другой купец встали прямо перед Йостом и Рутгером. Незнакомый Йосту торговец спросил. «Вы уверены, что поступаете разумно? Эта девушка — корпориалка. После того, что случилось с вашим фабрикатором...» Я бы волновался, будь это Ритвенко, но у Ани мягкий характер. Она целительница и не склонна к агрессии. Вы уменьшили дозу? Да, но мы же договорились. Если результаты будут такими же, как с фабрикатором, совет мне все компенсирует. Я не могу позволить себе такие расходы. Торговец кивнул и худо дал сигнал капитану. «Начинайте». «Такие же результаты, как с фабрикатором». Ритвенко заявил, что Юрий пропал. Что он имел в виду? «Сержант», <серкнул> — обратился капитан. «Вы готовы?» «Да, сэр», <серкнул> — ответил тот из камеры и достал нож. Ест с трудом сглотнул. «Первое испытание», <серкнул> — сказал капитан. Стражник наклонился и велел мальчику закатать рукав. Тот послушался и вытянул руку, а большой палец второй руки засунул в рот. «В его возрасте палец обычно уже не сосуд», — подумал ест «Наверное, мальцу очень страшно». Сам он спал с плюшевым медведем до четырнадцати лет, из-за чего его старший брат нещадно над ним издевался. «Будет немного больно», — предупредил стражник. мальчик не вытащил палец изо рта но кивнул это совершенно не обязательно начала аня тишина пожалуйста крикнул худо сержант похлопал мальчишку по руке а затем провел по ней ножом появился алый порез мальчик сразу же заплакал аня попыталась встать со стула но стражник жестко придержал ее за плечо все нормально сержант сказал худе Пусть исцелит его. Девушка склонилась над ребенком и осторожно взяла его за руку. «Тише, тише», — ласково прошептала она. «Давай я тебе помогу». «Больно будет», — сглотнул он. Целительница улыбнулась. «Вовсе нет. Только рука слегка зачешется. Попытаешься не шевелиться». Йост невольно подался вперед. Он никогда еще не видел, как Аня исцеляет других. Она достала платок из рукава и вытерла капли крови. Затем аккуратно провела пальцами по ране. Вытянув шею, парень в изумлении наблюдал, как кожа медленно соединяется и рана заживает. Через пару минут мальчик улыбнулся и приподнял руку. Она была немного красноватой, но целой и невредимой. «Это что? Волшебство?» Аня легонько щелкнула его по носу. «Можно и так сказать. Ту же магию использует твое тело, если дать ему время и немного бинта». Мальчик выглядел чуть ли не разочарованным. «Отлично, отлично», — нетерпеливо вставил Худе. «Теперь парем». Йост нахмурился. Он никогда прежде не слышал этого слова. Капитан махнул сержанту. «Переходим ко второму испытанию». «Вытяни руку», — снова сказал тот мальчику. Ребенок покачал головой. «Я не хочу». «Делай, что говорят». Его нижняя губа задрожала, но он послушался. Стражник снова сделал порез. Затем положил на стол переданий небольшой конверт из извращенной бумаги. «Проглоти его содержимое», — велел Худо. «Что это?» — спросила она дрожащим голосом. «Тебя это не касается». «Что это?» «Это не смертельно. Мы попросим тебя выполнить простые задачи. Нам нужно оценить эффективность препарата. Сержант проследит, чтобы ты делала только то, чем тебя просят, и не более. Все ясно?» Стиснув зубы, она кивнула. тебя не причинят вредам», — добавил Худо. «Но запомни». «Если ты нападёшь на стражника, то не выйдешь из этой камеры. Двери заперты с другой стороны». «Это что за штука?» — прошептал Йост. «Не знаю», — ответил Рудгер. «Да что ты вообще знаешь?» «Достаточно, чтобы держать рот на замке». Йост помрачнел. Аня дрожащими руками взяла конверт и открыла его. «Продолжай». — настаивал Хода. Она откинула голову и проглотила порошок. Пару секунд девушка просто сидела и ждала, крепко сжав губы. Затем спросила с надеждой. «Это обычная юрда?» «Йос, ты сам на это надеялся. Юрды нечего бояться. Это просто стимулятор, который принимали все ночные дозорные, чтобы не уснуть на посту». «Какой он на вкус?» — спросил купец. как юрда только слаще он <свист> аня резко втянула воздух ее руки вцепились в край стола зрачки расширились до такой степени что глаза показались черными ах <свист> выдохнула она прозвучало это почти как урчание стражник еще крепче схватил ее за плечи а «Э, как ты себя чувствуешь она уставилась в зеркало и улыбнулась Затем слегка высунула язык, окрасившийся в ржавый цвет, и прикусила его зубами. У Йоста кровь застыла в жилах. «Точно, как с фабрикатором?» — пробормотал торговец. «Исцели мальчика», — скомандовал худо Она снисходительно махнула рукой, и порез на руке мальчика мгновенно зажил. Красные капельки крови поднялись в воздух и испарились, кожа стала абсолютно гладкой, даже без покраснений. Ребенок просиял. «Это точно было волшебство!» «Это и чувствуется, как волшебство», — сказала Аня все с той же пугающей улыбкой на лице. «Она даже не прикоснулась к нему?» — удивился капитан. «Аня», — позвал худо — «слушай меня внимательно. Сейчас мы прикажем стражнику перейти к следующему этапу». «М-м-м-м!» промурлыкала она. «Сержант, отрежьте мальчику палец!» Мальчишка взвыл и снова заплакал. Он сунул ладони себе под тощие ляжки в попытке защитить их. «Я должен остановить это!» — подумал Йост. «Должен защитить их!» «Но как? Он никто, всего лишь дозорный, новый в этом доме!» «Кроме того, я хочу сохранить работу», — он покраснел от стыда при этой мысли. Аня всего лишь улыбнулась и подняла голову, чтобы взглянуть на стражника. «Выстрели в стекло!» «Что она сказала?» — спросил торговец. «Сержант!» — рявкнул капитан. «Выстрели в стекло!» — повторила Аня. Лицевые мышцы сержанта расслабились. Он склонил голову в бок. Будто прислушивался к тихой мелодии. Затем снял с плеча винтовку и прицелился в смотровое окошко. «Ложись!» — крикнул кто-то в толпе. Ее струхнул на пол, прикрыв голову. В ушах звучал непрерывный грохот ружейной пальбы. На руки и спину сыпались осколки стекла. Все мысли смешались. Он не мог поверить в то, что видел собственными глазами. Аня приказала сержанту разбить стекло. Она заставила его это сделать. а это невозможно. Гриши-корпореалы специализировались на людских организмах. Они умели останавливать сердце, замедлять дыхание, ломать кости. Но чего они точно не умели, так это влезать кому-то в голову. На пару секунд воцарилась тишина. Затем все стражники поднялись на ноги и схватились за винтовки. Худы с капитаном одновременно закричали. «Взять ее! Пристрелить ее!» «Да ты хоть знаешь, сколько она стоит?» — возмутился Худо. «Кто-нибудь усмирите ее! Не стрелять!» Аня подняла руки, взмахнув широкими красными рукавами платья «Подождите!» Паника, охватившая Йоста, исчезла. Он знал, что напуган, но чувство страха скрылось где-то на задворках разума. Его наполнило ожидание. Он не знал, что именно и когда произойдет, но что-то грядет, и он должен подготовиться. Может, это будет что-то плохое, а может и хорошее. На самом деле ему плевать. Его сердце освободилось от беспокойства и желаний. Он ничего не хотел, ни о чем не тревожился. Его внутренний голос молчал, дыхание успокоилось. Ему нужно только одно — ждать. Он увидел, как Аня встала и взяла мальчика на руки. Услышал, как она ласково напевает ему какую-то ровкеанскую колыбельную. «Худе, открой дверь и зайди сюда», — сказала она. Йост слышал и понимал ее слова, но тут же их забывал. Мужчина подошел к двери, отодвинул засов и вошел в стальную камеру. «Делай, что велят, и все это скоро закончится». «Я...» пробормотала Аня с улыбкой на лице. Её глаза были чёрными и бездонными, как омут. Кожа девушки светилась и мерцала. В Йоста промелькнула только одна мысль. «Красивая, как луна!» Аня взяла мальчика поудобнее и прошептала ему на ухо. «Отвернись!» А затем обратилась к Худе. «Возьми нож!»